Портер никогда еще не встречался с Диком Прайсом. Однажды ночью я свел их вместе в канцелярии начальника тюрьмы. И любопытно было наблюдать, как мгновенная симпатия вспыхнула между двумя этими нелюдимыми. Оба держались в стороне от остальных заключенных. Дик из-за своей угрюмости, а Билл благодаря своей сдержанности и скрытности. А тут... Они мгновенно, казалось, поняли и оценили друг друга. Портер принес новую книжку с журнала. Ему позволялось получать сколько угодно книг и протянул ее дику. Тот окинул ее жадным взглядом, и выражение печали промелькнуло по его покрасневшему лицу. «Это почти первая книга, которую я вижу за все годы, проведенные здесь», заметил он, быстро схватив журнал и засовывая его под куртку. Портер не мог понять, в чем дело. И только после того, как Дик вышел из комнаты, я рассказал ему про приговор, который был произнесен над ним и лишал его права на свидание, на получение книг и даже писем. Полковник! Неужели возможно так терзать человека, отказывая ему в пище умственной и духовной? Вот все, что он сказал. Мой рассказ, казалось, потряс его и наполнил его душу горечью. Вскоре он встал и направился из комнаты, но у порога остановился. Хорошо еще, что ему недолго осталось жить. Слова эти привели меня в ярость. И вновь мною овладел безотчетный страх. Каждую ночь отправлялся я по коридорам, чтобы повидать Дика, которому становилось все хуже. Я попросил начальника тюрьмы ускорить по возможности его дело. Настал, наконец, день, когда губернатор должен был произнести свое решение по этому делу. Ему оставалось только подписать бумагу о помиловании. Дик честно выполнил свою часть сделки. И теперь пришла очередь правительству выплатить свой долг чести. Я рассказал об этом Дику. «Послезавтра вы сможете попировать на славу с вашей старушкой», — сказал я. Он ничего не ответил. Он не хотел показать мне, как сильно он на это надеялся. Но помимо его собственной воли, дыхание его участилось, и он быстро отвернулся от меня. Я только тогда понял, как страстно этот молчаливый и признательный парень ждал и надеялся на помилование. Я понял что лишь мысль провести мирно на свободе немногие оставшиеся ему годы жизни поддерживала его во всех испытаниях этих последних месяцев. На следующее утро начальник тюрьмы сказал мне, что в помиловании отказано. Когда Дерби сообщил мне это известие, мне показалось, что высокая черная стена выросла передо мною и отрезала меня от солнечного света и от чистого воздуха. Я почувствовал, как что-то навалилось на меня. Давит, гнетет, лишает дара слова. Что будет теперь с бедным Диком? Что подумает он обо мне? Если бы он не знал, что сегодня решительный день, я мог бы повременить, подготовить его. Но, к сожалению, я сам сказал ему об этом. И теперь он будет ждать меня, весь день думать только об этом» сегодня же вечером мне придется повидаться с ним в коридоре когда я направился туда он уже ждал меня шагая взад и вперед по коридору я посмотрел на его сгорбившуюся изизможденную фигуру тюремная одежда висела на нем точно на вешалке он повернул ко мне свое исхудалое лицо и бросил на меня взгляд преисполненный такого трогательного порыва такого нетерпения что мужество мое покинула меня, и меня охватило холодное, безмолвное отчаяние. Я пытался заговорить с ним, но слова не вылетали из судорожно сжатой глотки. Краска постепенно сбежала с его лица, покрывшегося пепельно-серой мертвенной бледностью, среди которой точно раскаленные уголья пылали его неестественно горящие глаза. Он понял все без слов. И стоял передо мной точный человек, услыхавший только что свой собственный смертный приговор. Я никак не мог заставить себя сказать ему хоть одно слово. Прошла минута, мучительная и бесконечная, точно целая вечность. Он коснулся меня рукой. «Ничего, Эл», — произнес он прерывистым шепотом. «Право, я ничуть не огорчен. Для меня ведь это безразлично. Но это не было для него безразлично». Наоборот, эта последняя неудача разбила его сердце и окончательно доконала его. У него не было уже ни сил, ни желания бороться со своей участью. И месяц спустя его отправили в больницу. Медленно угасал он. И на выздоровление не было ни малейшей надежды. Мне хотелось написать его старой матери, но это только причинило бы ей напрасные страдания все равно ей не позволили бы повидаться с ним. Даже сам начальник тюрьмы не посмел бы нарушить закона. Все, что я мог сделать для него, это почти каждую ночь приходить к нему в больницу и болтать с ним. Когда я подходил к его койке, он неизменно протягивал мне с улыбкой руку. И каждый раз, когда я глядел в его глаза, в которых видны были живость, ум и честность, острая боль хватала меня за душу. Он никогда теперь не упоминал о своей матери. В то время положение мое в тюрьме было довольно привилегированное. В качестве личного секретаря начальника тюрьмы я мог свободно посещать любой корпус. И если бы не это, Дик мог бы умереть, прежде чем мне удалось бы хоть раз повидаться с ним. Когда кого-нибудь из заключенных отправляли в больницу... Всякое сношение его с остальным тюремным миром прекращалось. Порой несчастные проводили долгие месяцы на своих койках, не перемолвившись ни единым словом со своими немногими друзьями. Они страдали и умирали без единого проблеска человеческого сочувствия. Я был единственным посетителем Дика в больнице. Остальные товарищи недолюбливали его за его непостоянный угрюмый характер а также из-за его прямо-таки сверхъестественные способности к механике. Между тем, во всей тюрьме не найти было более кроткой, более ласковой души, нежели у этого бедного малого, который с каждым приступом кашля медленно приближался к могиле. Равнодушно, точно посторонний наблюдатель глядел он на свои страдания и на неизбежную смерть а в голове его зарождались порой странные и непонятные мысли. Однажды ночью он обратился ко мне тоном, в котором слышалась какая-то ироническая мечтательность. «Эл, как ты думаешь? Для чего я родился на свет?» – спросил он меня. «Можно ли сказать вообще, что я жил?» Я не мог найти на это ответа. Я знал, что я жил и что в жизни моей было немало счастливых минут но относительно дико у меня не было подобной уверенности. Не ожидая моего ответа, он продолжал. «Помнишь ли ты книгу, которую дал мне твой друг белл Я прочел ее от начала до конца. И только тогда я понял, как жестоко поступили со мной люди. Из нее я впервые узнал, какой может быть настоящая жизнь. А я... Мне ведь только 36 лет. А я умираю никогда даже не отведав этой настоящей жизни. «Погляди-ка на это, Эл!» Он протянул мне клочок бумаги, на котором был занесен целый ряд коротеньких фраз. «Это все то, чего я никогда не видел, никогда не делал. Подумай только, Эл! Я никогда не видел океана, никогда не пел, никогда не танцевал, никогда не был в театре». Никогда не видел хорошей картины. Никогда не любил. Да, да, Эл, ведь я ни разу за всю мою жизнь не заговаривал с девушкой. Никогда ни одна женщина не бросила на меня даже ласкового взгляда. Мне хотелось бы знать, для чего только я родился.